Глава двадцать вторая. Светлый лорд Ян Второй Валейский, Королевство Валия. Долго он стоял на балконе и глядел вдаль. Ежился от холода, что внезапно накрыл его земли. Глядишь, да и снег пойдет. Сезон, когда урожай вот-вот нужно собирать. К немалому удивлению Яна, что вечер, что ночь выдались холодными — Почти сразу холод обрушился на его славный город. Едва странная, сказочно прекрасная, суровая женщина и ее спутники оставили его королевство. Будто в раз все тепло покинуло в Алийские земли. Такого холода давно он не помнил. Поежился и магией создал вокруг себя тепло. Уж не отвернулись ли от него боги? Но за что? Он не был груб с новоявленной хозяйкой забытых земель. Даже Берендеев помиловал. Отпустил всех с миром. А ведь мог сказать ей «нет», имел право. И мог саму Марью в плен взять. Ведь без приглашения явилась и бой учинила. Но остановила его внутреннее чутье от необдуманного шага. Видел же, что женщина непроста. Сила огромная, сила свирепая за ней стоит. А быть может, она наворожила холод. Или ее помощник Баюн причастен. Но нет, знал, что не было от нее волшбы во вред его государству. Магии проверили каждый след. Краем глаза Ян заметил скользящую тень. Он рассмеялся и заклубился пар от его дыхания. «Мрак!» — сквозь невеселый смех произнес Ян. «Что скажешь, друг? Боги на меня осерчали? Или что-то другое случилось?» Мужчина встал рядом, смотрелся в темноту ночи. Вздрогнул от ледяного порыва ветра и сказал. «Не мне советовать, Ян. А быть может, нужно было заманить их лестью». отужинать, предложить, усадьбе отдельно поселить. После сжечь. И не стало бы ни Берендеев, ни Котаба ни хозяйки этой странной. «Нет», — отрезал Ян, «тебя там не было, мрак, ты не видел ее. Не ощутил силу, не оказался очарован омутами ее глаз. Ее глаза, они цвета неба, мой друг, и сколько в них силы, ярости, глубины, ума до да мудрости». Утонуть можно, и она пленяюще красива. Мрак лишь негромко засмеялся, хлопнул друга по плечу и проговорил удивленно. «Неужели ты влюбился, мой государь? Неужели хозяйка забытого королевства украла твое сердце, плен взяла твою душу и завладела твоими мыслями?» Я нахмурился, покачал головой. «Это был бы весьма не к месту мрак. Любовь?» и я, госпожа, не для правителя, мой друг, она лишь мешать станет. Как тогда объяснишь, что твой разум помутился? Ты с вечера стоишь тут, словно статуей стал, будто ногами в мраборные полы врос. Чем скорее выбросишь из головы эту женщину, тем скорее удача вернется к нам». «Удача? Она разве покинула меня и моих подданных?» «Недобро усмехнулся, светлый лорд». Он повернул голову и гневно взглянул на своего товарища. Его глаза блеснули недобрым светом. «Отвечай, мрак». Мрак склонил голову и ответил. «Мой лорд, гнев хозяйки забытого королевства оказался слишком силен. Ты сам видишь, ее ярость для нас бесследно не прошла. Холод на земле обрушился. А ведь четко за границей валийских земель тишь да гладь. Тепло, хорошо, благостно». Отданные шепчутся, что холод лишь начало. Лютая жара на смену холода придет, а затем кровавый дождь обрушится и... «Хватит!» — оборвал Ян Мрака. «Глупости это! Неужели сам не понимаешь?» Мрак молча сжал плечо Яна, а на его вопросительный взгляд спокойно произнес. «Знаю, что глупости это. Уверен, завтра все на место встанет, а если нет, если нет тогда и думать станем». сказал Ян. «А управитель дел судебных. Неужели ты казни его предашь?» Ян повернулся и встал лицом к лицу мраку. Чуть сощурил глаза и с недовольством произнес. «Я благодарен Марии, что глаза мне открыла на бесчинство того, кто правый и честный суд совершать должен. Да, его казнят. А ты что, по подонку плакать станешь?» Последние слова лорд проговорил со злой насмешкой. «Никак нет», — вздохнул мрак. И главное, подумай сначала, как со стороны это выглядеть будет. Для народа твоего, для советников и других правителей. Смотри, как выходит. Вот то ты, мой лорд воли хозяйки забытого королевства, поддался». Она разгневалась на управителя, и ты тотчас снял его с должности и казни приговорил. Без суда, без разбирательств. И неважно, что он в тот момент говорил. «Народ помнить будет сам свершившийся факт». Яну нечего было на это возразить. Мрак был мудрым, верным другом. Дурной совет не даст. Светлый лорд хмуро взглянул вдаль, силы силой сжал мраморные перила. Мрак наблюдал за ним, ждал ответа, решения его. «Верны слова твои», — вздохнул Ян. «Думаю, прав ты, но...» «Управитель виновен. Казнь будет». «Нужно лишь все до единого прегрешения его найти и огласки предать, дабы сам народ понял, что мое решение — право». Ян тряхнул головой и зло прошипел. «И как я сам не видел, что правитель зазнался дотворит да подлости!» «Берендеев не жаль, но он и своих косил не хуже Черного Мора. Сволочь!» «Всему свое время, Ян. Что-то дано узреть сразу, что-то после...» «Я не имею права ошибок совершать мрак». — хмыкнул лорд. Они помолчали. «Мрак, а если это правда?» — с опаской спросил друга светлый лорд. «Что именно правда?» «Любовь», — едва слышно произнес Ян, «что если она чарами своими пленила меня?» «Приворот?» — нахмурился мрак. «Не думаю. Этой женщине не нужны привороты, она не так много переливов, столько граней». «Она и солнце, и луна, гордая, статная. Она нежнее рассвета, пленительный самого чудесного заката. А её речи? Мрак. Да её язык острее жала». Светлый лорд улыбнулся. Улыбка у него вышла дерзкая, весёлая, даже мальчишеская. Мрак покачал головой. Все признаки болезни. «Да, я ты влюблён. И я не знаю, радость — это либо горе». Я подумаю, подожду дни и ночи. Если мысли о ней не покинут меня, то прямое решение». «Какое, мой лорд?» — насторожился мрак. «Сделаю Марию Моревну своей женой. Тогда и забытое... Нет, подлунное королевство тоже станет моим». От своих же слов лорд просиял. «Марья. Дома меня ждали гости. Хорошо Котофейка учуял мой настрой и первым слово взял — И гости не услышали моего гневного. «Кто такие? Чего приперлись?» «Не ожидал увидеть себя у Добалкануле все как одна в небытие. Она нет живы да здоровой. Мяу!» А гости были хороши. Пять красивых женщин. Молодые, статные, фигуристые. Одна из них — жгучая брюнетка с глазами цвета ночи. смогла южная, страстная. Волосы в тугую косу заплетены. И коса через плечо переброшена. Длинная, до самой земли косится та. Другая ржеволосая бестия, девушка улыбчатая, восьмышчатая, с ямочками на щеках, а глаза — цвета молодой зелени. Волосы круто велись и были по плечам разбросаны. Блики заходящего солнца задорно путались в рыжих кудрях. Третья была русоволосая, Строгая красота у нее, благородная. Глаза синие-синие, как море. И казалось, что дева это видела так много, что лет ей на самом деле за сотню, а то и больше. Мудрость она источала. И сила. Четвёртая и пятая девушки-близняшки обе так хороши, что назвала бы их ангелами. Истинные блондинки, очаровательные, милые и, на первый взгляд, скромные существа. Но улыбка выдавала их. Знаю, знаю, таких хитрых милашек как раз в фильмах ужасов показывали. Настоящие манечки. Улыбается, глазком тонким и звонким, полном что-то говоря, вздыхает, глазками хлопает, а за спиной в руках топор держит и раз, легко и бежал с этим топором задевавшегося болвана и того. Прелестная компания. Вперёд вышла русволосая красавица. Она явно была главной и притащила с собой этих девиц, глядя на которых, до речи терялся. Так хороши они были. Вон, даже бериндеи замялись. Тайком начали кто рубах поправлять, кто мускулами поигрывать, кто выгодно позастарался старался принять, чтобы профиль гордой красавицы узрели. Сплошной прочий цирк. Но на меня чары этих девиц не действовали. «Ну, хороши есть такое». Так у меня Ликостан так прекрасно, что любая мисс Мира и мисс от зависти удается. — Ну, здравствуй, Егиня, — с каким-то благоговением произнес Баюн, глядя в древние и одновременно молодые глаза статной женщины. — Егиня, — произнесла про себя имя этой женщины, — уж не Егали. Она улыбнулась и коту, и мне, и всем разом, отвесила поклон до земли. За ней повторили остальные девицы, и лишь потом заговорила. ты здравствуй, Велесов сын, великий кот Баюн. Сама не думала, не гадала, что после гибели Елены ты до сих пор жив-живехонек, до да земли топчешь. А вижу тебя в толпе людской, думаю, не потомок ли твой, а нет, сам Баюн. Как же пережил ты -то весь тот ужас?» кот сами шевельнул, хвостом по земле ударил, промолчал, на меня покосился. И женщина спохватилась, ко мне обернулась и промолвила. «Прости, хозяйка, что вперед тебя заговорила, да к коту обратилась». «Не гневись, воспоминания нахлынули». Я хмыкнула, руки перед собой в замок собрала, оглядела женщину с головы до ног и обратно, и сказала, «Что ж, раз знакома ты с помощником моим, и он тебя не гонит прочь, ядовитой речь не льет, значит, можно говорить с тобой без опаски». «Все так», — кивнула она, «ведающая мы хозяйка. Раньше жили в подлунном королевстве, дебет да бед не знали. Много моего племени было тогда, а на сегодня мало нас осталось». «Эрмиот не жалуют ведьм, в особенности таких, как мы. Кочевали мы из королевства в королевство, таились, притворялись, да все равно поизничтожили нас, как и многою нечисть». Егиня длинно вздохнула, одарила меня мудрым взглядом и задала тот самый вопрос. «Хозяйка, возьмешь ли нас под руку свою верную? Позволишь ли нам вернуться в дом родной?» Перевела я взгляд на Баюна, тот едва заметно кивнул. «Что ж, я всем рада, кто когда-то жил на этих землях. Подлонное королевство большое и богатое. Мест всем хватит. Особенно тем, кто здесь знает все. С улыбкой проговорила я. И с каждым моим словом взгляды ведем становились светлее, уходило напряжение, уже искренние улыбки озарили их лица. Не будем стоять на пороге, лучше в замок мы войдем, поедим, выпьем. Да поговорим лотком. Потом я кивнула и сказала Михею и стражам своим призрачным. А вы... «Берендеев к родным отведите, бани затопите. Есть пить дайте. Тесно. Михей поклонился мне со словами. «Все исполню, государыня». И увел медведей, которые шли и оборачивались на ведьм прекрасных. Как только себе шеи не свернули, не знаю.